Тоже бизнес. Слушания по существу уголовного дела о похищении Андрея Власкина начались 30 августа 2010 года. Кстати, веночи Чваркина на этот раз не рассматривали. Его дело выделили в отдельное производство. На суде с участием присяжных на скамье подсудимых оказались 9 человек. Вице-президент Евросети Борис Левин, бывший сотрудник службы безопасности Сергей Которгин, Андрей Ермилов и Виталий Цверкунов, Бывшие сотрудники ЧОП АБ Евросеть Владимир Ильин, Алексей Олесик, Юрий Рогов и Роман Чичков, а также экс-оперуполномоченный УВД Южного округа Москвы Александр Курта. Их обвинили в похищении Андрея Власкина, истязаниях и в вымогательстве у него и его бывшего подчиненного Дмитрия Смургина 13 миллионов рублей. Андрей Власкин давал показания на суде 2 сентября. Он рассказал, что устроился экспедитором в Евросеть собственной «Газелью» и проработал там до июля 2003 года, пока однажды ему не позвонил Смургин и не сказал, что его вызывает служба безопасности Евросети. Потом ему перезвонила сотрудница Евросети с вопросом «Что вы натворили?». После этого Власкин с семьей уехали в Тамбовскую область, в деревню Чекмари. Родственники ему постоянно звонили и говорили, что служба безопасности Евросети требует с них какие-то суммы денег. По словам бывшего экспедитора, служба безопасности устроила настоящую охоту за его родственниками. Отец устроился на работу охранником, за ним постоянно ходит еще одна охрана. Но кто будет держать такого на работе? Естественно, никто. Сестра тоже. Пришлось сестре увольняться. В декабре 2003 года Власкин в Тамбове уже особо не скрывался. Когда после дня рождения друга они пошли в палатку, Власкин попросил у прохожего прикурить. Тот дал прикурить, показал удостоверение и попросил пройти в машину. Друзья бывшего экспедитора вступились за него, но их забрал проезжавший мимо наряд милиции, а Власкина повезли в Москву. Он сначала подумал, что его везут убивать, но его привезли в службу криминальной милиции в Москве, где в кабинете у Елены Волчковой он подписал все бумаги, не глядя. СКМ Власкина милиционеры доставили в кабинет Ольги Тарасовой в ОВД Южного округа Москвы а потом увезли на одну из московских квартир Евросети. Охрана дежурила один день из трех, и охранники каторгин и Цверкунов якобы всегда угощали Власкина алкоголем, пока однажды не начали отрабатывать на нем приемы. Один бил, а второй спрашивал про имущество. Потом, по словам бывшего экспедитора, один охранник ему надевал на голову пакет и душил, а второй бил в живот. А на следующий день после побоев Власкина привезли в кабинет к Тарасовой. Та ему молча показывала, где расписываться в документах, а потом в коридоре устроила Левину скандал. Власкин заявил суду, что больше его не били. Бежать Власкину удалось лишь в конце января. Он говорит, что один из охранников попросил Власкина заехать к его родителям за деньгами. Тот быстро сбежал к соседу. Сосед вместе с двоюродной сестрой экспедитора переодели его в женскую одежду, накрасили и провели на квартиру кузины. Здесь Власкин прожил три дня, опасаясь за свою жизнь. Потом Власкину задавали вопросы юристы обвиняемых. Первый вопрос был о хищениях в Евросети. И Власкин заявил, что ничего там не похищал. Потом он подтвердил, что несколько месяцев зарабатывал около 40 тысяч долларов в месяц. Занимался куплей и продажей телефонов. Левин попросил объяснить Власкина, почему тот работал в Евросети за зарплату в 1200 долларов в месяц, хотя его собственный бизнес приносил в 30 раз больше. Власкин объяснил, что работа экспедитора давала ему возможность покупать в Евросети и у ее партнеров телефоны по дешевке. Человеку с улицы их бы не продали. Левин задал Власкину еще три вопроса. Слышали ли вы хоть раз от меня грубое слово? Да, то ли с Извините за грубость. Левин кивнул. Он назвал Власкина с ученком, когда тот признался в организации покушений. «На Канунникова. Я хоть раз вас ударил или каким-то образом физическую силу к вам применил?» «Нет». «Я чем-нибудь лично вам хоть раз угрожал, кроме уголовной ответственности за совершенные вами преступления?» «Лично вы – нет». Спрашивали Власкина и про Канунникова. Он рассказал, что боялся за свой бизнес, Канунников мог его уволить, и тогда бы он лишился доступа к дешевым телефонам. Канунников якобы хотел назначить на его место какого-то знакомого по прежней работе. Чтобы сохранить свое место в Евросете, Власкин даже был готов пойти на коммерческий подкуп и предложить Дмитрию Канунникову денег. Бывший коммерсант-экспедитор даже подтвердил, что рассказывал про Канунникова своему партнеру Дмитрию Смитинского рынка, которому он перепродавал загадочным образом купленные по дешевке телефоны в Евросете. На все попытки задать Власкину вопросы про покушение на Канунникова, судья строго пресекал, как не относящиеся к делу. Одна из адвокатов спросила Власкина, обращался ли тот к врачам после побоев и истязаний. «Нет», — ответил Власкин. «Когда я сбежал, я опять уехал в Тамбов. Я боялся опять преследования. И если меня найдут, меня просто-напросто убьют». «Следствие ведут знатоки». Очевидно, что в 2010 году не было бы никакого суда, если бы шестью годами раньше сотрудники УВД Южного административного округа разобрались бы с делом Власкина, или изобличили его самого, или наказали задержавших его сотрудников Евросети. Почему же милиция так и не расследовала это дело? Об этом суду рассказал бывший оперативник Александр Курта, которого тоже обвинили в похищении Власкина. В УВД Южного административного округа милиция свою работу бесплатно никогда не делала. Чтобы следователи вели дело и разыскивали подозреваемых, заявители должны были им заплатить, заявил Курта. Таких дел, как в отношении Власкина, у нас в тот момент было много. Если бы не благодарности от Евросети, им бы никто нормально заниматься не стал. Но сам он ничего от Евросети не получил, заверил суд Курта. Зато следователь Ольга Тарасова получила в начале декабря 2003 года от начальства 150 тысяч рублей со словами «Это тебе за работу по Власкину». Тогда еще Власкина не поймали, и Тараскина опрашивала сотрудников Евросети и других свидетелей. Собирала доказательства того, что бывший экспедитор действительно присваивал себе деньги и телефоны работодателя. Она рассказала, что взяла деньги со страхом, и ее отношение к делу поменялось. «Я стала хуже относиться вообще». Но это не как следователь. А как следователь я с тех пор следственные действия с Власкиным проводила два раза. Я не была предвзята. На мой взгляд, это не повлияло никак на мое отношение к тому, что происходило как следователя. Историю про деньги по делу Власкина Тарасова вспомнила, отвечая на вопросы обвинения. Оно давало понять, что это именно Евросеть заплатила за преследование Власкина. Адвокат Левина Владимир Калиниченко заявил на суде, что это нелогично. Дело к тому времени уже возбудили. По мнению самого Левина, эти деньги Тарасовой заплатили родственники Власкина, чтобы того не арестовывали, когда задержат. Ведь его отпустили, даже несмотря на признание в причастности к организации двух покушений на Канунникова. Быть может, поэтому Власкин и перестал прятаться в Тамбове зимой 2003 года. Евросеть так и не нашла яхту Власкина, когда тот продавал свое имущество. Левин считает, что эти деньги родственники экспедитора передали следователям. Он, кстати, не держит зла на бывшего экспедитора и считает, что и Власкин, и его родственники выполнили все свои обязательства перед Евросетью. Левин говорит, что несчастному бывшему экспедитору просто было некуда деваться, когда его разыскали люди из управления К в 2008 году. Дело против него от 2003 года было еще не завершено. При этом на первых допросах Власкин искренне рассказывал о том, как воровал телефоны в Евросети, да и потом в суде на вопросы Левина отвечал честно. Его собственное дело по краже телефонов и покушениям на закрыли только в 2009 году. Контрафактное обвинение Через три дня после выступления Власкина защита добилась, чтобы присяжным зачитали протоколы его допросов в 2008 году. Для обвинения это была катастрофа. На первых допросах Власкин правдиво рассказывал, как воровал телефоны. Судите сами, вот его показания от 25 июля 2008 года. Мне ежемесячно платили по 1200 долларов США. Примерно с января 2002 года я перестал получать заработную плату по той причине, что товар, который я перевозил, нигде не учитывался. И я время от времени брал коробку с мобильными телефонами, которые продавал на рынке в Митино через человека по имени Дмитрий, его фамилию я не знаю. Этого человека, Дмитрия, я не видел с 2003 года. С начала 2003 года мне в помощники дали молодого парня, тоже по имени Дмитрий. Фамилия мне также неизвестна. Смургин. Дмитрий о том, что я брал телефоны и продавал, не знал. Но я ему выплачивал в качестве компенсации, как своему напарнику, около 2000 долларов США в месяц. Я же в месяц с продаж мобильных телефонов получал около 30 тысяч долларов США. Такой заработок у меня был в течение полутора лет. Также хочу пояснить, В то время учета мобильных телефонов на складах практически не было. А вот протокол допроса 1 декабря 2008 года. Из каких средств вы давали деньги Смургину? Из средств? Из похищенных средств. Вы похищали что-то в компании Евросеть? Да. Что вы похищали? Телефонные аппараты. По какой причине вы их похищали? Потому что никому и ничего там не было, и никто и ничего там не контролировал. Учета никакого не было. Левин обратил внимание суда. Видеозапись допроса от 1 декабря отправили на экспертизу, подтвердившую. Власкин говорил тогда правду. Обвинение возразило. Экспертиза показала лишь, что на потерпевшего не оказывали никакого давления. И вообще, тщение в Евросете рассмотрело другое уголовное дело. Его закрыли из-за отсутствия событий преступления. Мне почему-то кажется, что дальше можно вообще не продолжать. После оглашения протоколов стало ясно, что Власкин раньше уже свидетельствовал, или три дня назад перед судом, или на допросах. Он же дискредитировал другого ключевого свидетеля обвинения, своего помощника Смургина. Оказывается, он платил тому непонятно за что сумму больше собственной месячной зарплаты. Выступившая на суде мать Смургина не верила, что ее сына в Евросети избивали, иначе бы он не продолжал работать в компании. Чтобы тот расплатился за долги перед Евросетью, она сменила квартиру на другую с доплатой, которую отдала сыну, 20 тысяч долларов. Он взял все деньги, хотя к тому времени был должен только 10 тысяч 900 долларов. Остальное оставил себе. Неудивительно, что на прениях сторон в Мосгорсуде 11 ноября 2010 года гособвинитель Дмитрий Дедюра сделал все возможное, чтобы убедить присяжных. Эта Евросеть нарушала закон». А Власкин – талантливый предприниматель. Прокурор объяснил. Никакой сопроводительной документации на телефоны Евросети в 2001-2003 годах не было и в помине. Их возили в контейнерах, в мешках, в коробках, в баулах. А значит, нет никаких доказательств, что эти телефоны – собственность Евросети. Евросеть покупала телефоны за черный нал – Возила контрафакт, да-да, рассматриваемое нами с вами дело как раз и выделено из гораздо большего уголовного дела о контрабанде. Она покупала телефоны у Тайсу, крупной транспортной компании, оптового продавца, которому все равно кому продать телефоны. Но чтобы их купить, нужно уметь проникнуть на заветный склад Тайсу, куда кого попало из-за черного нала с улицы не пустят. А потом вдруг Дедюра бросился хвалить Власкина ровно за то, из-за чего только что ругал на все лады Евросеть. Работу с черным налом и без сопроводительных документов и продажу контрафакта. Власкин имел туда доступ. И, имея предпринимательскую жилку, решил заняться попутным бизнесом, приобретать телефоны на складе. Для чего сначала занял деньги у покойного ныне отца, А потом работал уже от оборота, от первой закупки и реализации небольшой партии. Из этих средств подплачивал Смургину, он это и не отрицал, подменявшему его на основном месте работы в Евросети. То есть выходит, что бывший экспедитор ничего ни у кого не воровал. Покупал на свои и имел на это право. А прокурор объясняет дальше. Когда в результате черной бухгалтерии, где в Евросети сами запутались в объеме товара, наварис-продаж так, что у них уже не было разницы между миллионом рублей и миллионом долларов, Левину была поставлена задача, как в песне Высоцкого, где деньги Зин. Но какого-либо документального подтверждения якобы имевших место хищений у него не было. Почему? Отвечаю, очень просто. Если у кого-то украли имущество, законное имущество, человек бы пошел куда? Человек пошел бы в милицию, подал бы заявление. Могла ли компания «Евросеть» в официальном порядке заявить, что у нее украли ввезенные в обход установленных правил телефоны? Ответ очевиден – нет. В этой тираде прекрасно каждое слово. Не каждый день человек в погонах прямым текстом говорит, что воровать можно, если крадешь у преступников. Или не говорит. Он же рассказывал про экспедитора с предпринимательской жилкой. Причем здесь какие-то кражи, какие-то доказательства. А дедюры опять о них же. На роль козла отпущения был выбран Власкин, которого, еще раз подчеркну, никто за руку не поймал и документально не изобличил в якобы имевшем место хищении телефонов Евросети. Орфография авторская. После таких откровений адвокатам защиты можно было вообще ничего не говорить. 17 ноября присяжные единогласно оправдали всех обвиняемых по этому делу по всем пунктам обвинения. А 20 января 2011 года оправдательный приговор вступил в силу. Борис Левин считает, что попал на свободу после двух лет тюрьмы прежде всего благодаря профессионализму следователей СКП. В первую очередь Дмитрия Маркова. Благодаря им в дело попали в 2008 году показания Андрея Власкина о том, как тот воровал телефоны и сколько на них заработал. Когда Власкин потом начал рассказывать, что зарабатывал на перепродаже каких-то других телефонов, Присяжные ему не поверили и сразу убедились, насколько бывшему экспедитору вообще можно верить. Тепло Леви называется и о СИЗО в Печатниках, где провел два года жизни. Он говорит, что по образу и подобию этого СИЗО нужно реформировать всю российскую систему тюрем. Здесь надзиратели подбираются камерников так, чтобы у них не было конфликтов и следят за порядком, поэтому ни с какими ужасами он там не сталкивался. И даже обострение хронических заболеваний Левин перенес стоически и отказался от медицинской помощи. Тюрьма не курорт.